Письмо одиннадцатое от президентши Шеде госпоже де Валанш. «Ваше строгое письмо напугало бы меня, сударыня, если бы, к счастью, здесь у меня не было бы больше оснований для спокойствия, чем для опасений, которые вы мне стараетесь внушить. Сей устрашающий господин де Вальмон, являющийся, по-видимому, грозой всех женщин, сложил, кажется, свое смертоносное оружие, прежде чем вступил в этот замок». Он не только не строит здесь никаких планов, но и притязания на это не имеет. И хотя даже враги его признают, что он человек любезный, это качество здесь почти не проявляется, уступая место добродушной ребячливости. Чудо это, надо полагать, совершил деревенский воздух. Во всяком случае, могу вас уверить, что хотя он постоянно находится в моем обществе, которое, видимо, ему приятно, у него не вырвалось ни одного слова о любви, ни одной из тех фраз, которые позволяет себе любой мужчина, не обладая даже в противоположность ему, ничем, что их оправдывало бы». Никогда не вынуждает он меня к нарочитой сдержанности, которой приходится прибегать к каждой уважающей себя женщине, чтобы держать окружающих ее мужчин в границах. Он умеет не злоупотреблять веселостью, которую вызывает. Может быть, он слишком уж любит льстить, но льстит так деликатно, что и самая скромность мог бы приучить к похвалам». Словом, если бы я имела брата, то хотела бы, чтобы он был таким, каким выказывает себя здесь господин Девальмон. Возможно, многие женщины предпочитали бы, чтобы он проявлял больше галантности, и должна сказать, я бесконечно благодарна ему за то, что он сумел достаточно хорошо судить обо мне, чтобы меня с такими женщинами не смешивать. Разумеется, этот портрет весьма отличается от того, который нарисовали мне вы, но, несмотря на это, оба могут верно передавать сходство, если точно определить время, к какому каждый из них относится». «Он сам признает за собой немало дурных поступков, кое-что ему зря приписано молвой. Но я видела мало мужчин, которые говорили бы о порядочных женщинах с большим уважением, я бы сказала почти с восторгом. И вы сами написали мне, что на этот хотя бы счет он не ошибается». Доказательство его поведения с госпожой де Мартей. Он много рассказывает нам о ней и всегда с такой похвалою и, видимо, с такой искренней привязанностью, что до получения вашего письма я считала это его чувство не дружбой, как он нас уверял, а любовью. Теперь я укоряю себя за столь смелое суждение, тем более для меня непростительное, что сам он старается представить свое чувство в истинном виде». Я должна признаться, считала хитростью то, что было с его стороны благородной искренностью. Не знаю, но мне кажется, что человек, способный испытывать такую прочную дружбу к столь уважаемой женщине, не может быть не раскаянным распутником. Должны ли мы приписывать добропорядочность его нынешнего поведения каким-либо планам? которые, как вы думаете, он замышляет в нашей округе. Я понятия не имею. По соседству имеется несколько привлекательных женщин, но он мало отлучается из дому, преимущественно по утрам, и тогда он говорит, что ходил на охоту. Правда, дичь он приносит редко, но, по его словам, он не слишком удачливый охотник. Впрочем, меня мало беспокоит, чем он занимается за стенами замка. Если бы мне и хотелось это знать, то лишь для того, чтобы иметь лишний повод склониться к вашему мнению или же склонить вас к моему». Вы советуете мне содействовать тому, чтобы господин де Вальмон сократил срок своего пребывания здесь, но мне представляется весьма затруднительным просить его тетушку не задерживать у себя племянника, тем более что она его очень любит. Однако я обещаю, но исключительно из уважения к вам, а не в силу необходимости воспользоваться подходящим случаем и попросить об этом либо ее, либо же его самого. Что до меня, то господину Турвелю известно, что я решила оставаться здесь до его возвращения, и он был бы справедливо удивлен, если бы я так легко переменила решение». Все эти разъяснения, сударыня, возможно, покажутся вам слишком длинными, но я считала, что правда ради должна дать благоприятный отзыв о господине Довальмоне, который, на мой взгляд, в нем перед вами весьма нуждается. Однако это нисколько не уменьшает моей признательности за те дружеские чувства, которыми внушены ваши советы. Им обязана я и теми милыми словами, которые вы сказали мне в связи с отсрочкой замужества вашей дочки. Благодарю вас за них от всей души. Какое бы удовольствие не сулило мне возможность провести это время с вами, я охотно пожертвовала бы им искреннему своему желанию поскорее узнать, что мадемуазель Валанш обрела свое счастье, если, впрочем, она может обрести счастье больше, чем то, какое могла ей дать жизнь подле матери, столь достойной, всей ее нежности, всего ее уважения. Я разделяю с ней оба эти чувства, так привязывающие меня к вам, и прошу вас благосклонно принять уверение в них. Имею честь и прочее. Из 13 августа семьсот 17...